Домой она ехала в куда лучшем настроении, хотя сама не понимала, из-за чего. Ни одну ее проблему врач не решила. Но на душе стало легче, и депрессия, в какую она впала после ухода Питера, отчасти отступила. Приехав домой, Пэрис позвонила Вирджинии и поблагодарила за удачную рекомендацию. «Я очень рада, что она тебе понравилась», — Вирджиния вздохнула с облегчением. Впрочем, она бы удивилась, если бы это оказалось не так. Анна была потрясающей женщиной. «Еще раз пойдешь?» «Да». «Хотя, признаться, сама этому удивляюсь. Мы договорились на вторник». Верджиния улыбнулась. Именно так было и в ее случае. А сейчас она ездила к Анне, как только возникала какая-нибудь проблема. Несколько сеансов, и все проходит. Хорошо, когда есть непредвзятый человек, с кем можно просто поговорить или поплакаться в жилетку в трудную минуту. Во вторник Перрис поехала к консультанту снова и поразилась вопросу, который Анна задала ей посреди сеанса. — Вы не думали о том, чтобы перебраться в Калифорнию? — спросила она с таким видом, будто это самая обыденная вещь. — Нет. С чего бы? — Пэрис пришла в некоторое замешательство. Ей такая мысль и в голову не приходила. В Гринвиче они жили с самого рождения дочери, пустили здесь корни, и она никогда не думала уезжать. Наоборот, была очень рада, что Питер оставил ей дом. — Ну, там теперь будут жить ваши дети. Может быть, вам лучше быть к ним поближе? Сможете чаще видеться? я просто подумала не планировали ли вы чего нибудь в этом роде Пэс лишь покачала головой она не представляла себе как это воспримут дети но когда вечером она сказала об этом дочери по телефону мэг обрадовалась мам может прямо в лос анджелесе и поселишься не знаю я вообще не думала куда то переезжать а сегодня врач который я хожу «Мне вдруг посоветовала». «Какой еще врач? Ты заболела?» Мэг встревожилась. «Ну, психотерапевт». Пэрис вздохнула. Ей было неловко, но не хотелось ничего скрывать от Мэг. Они уже много лет доверяли друг другу все тайны, и доверием дочери Пэрис очень дорожила. С Мэг ей было легче общаться, чем с Вимом, Ведь она была девочкой, к тому же намного старше. Мне его порекомендовала Вирджиния. Пока только два сеанса было, на днях снова пойду. Думаю, это очень мудро. Мэг пожалела, что к психотерапевту не пошел отец. Испортил всем жизнь без всякого предупреждения. Она так до конца и не поняла, чем это было спровоцировано. Во всяком случае, ни о какой другой женщине он ей не говорил. Может, просто хотел, чтобы все малость улеглось Может быть. Но ведь от этих консультаций ничего не изменится, — вздохнула Перес, И снова про себя удивилась, зачем она связалась с психотерапевтом. Развод продвигается своим чередом, Питер влюблен в другую женщину... «Анна с мать никак не может изменить ход вещей и уж тем более вернуть ей Питера». «Это верно. Но ты сама можешь все изменить, мама», — тихонько возразила Мэг. «Папа поступил ужасно, но теперь все зависит от тебя. Думаю, будет здорово, если ты переедешь сюда. Тебе здесь понравится, вот увидишь». «А как ты думаешь, что Вим на это скажет?» Я не хочу, чтобы он думал, что я продолжаю над ним кудахтать. Скорее всего, он будет доволен, тем более, если ты поселишься поблизости, и он сможет время от времени заходить к тебе пообедать и приводить дружков. Когда я училась в колледже, я обожала приезжать домой. Она вспоминала, какие узлы стирки привозила матери, когда была студенткой, и рассмеялась. — Особенно, если ты будешь ему стирать. Спроси его сама, когда будете общаться. — Не могу представить свою жизнь без Гринвича. Я ведь там никого не знаю. — Познакомишься? В этом смысле, пожалуй, лучше будет Сан-Франциско. Тогда Вим сможет навещать тебя при каждом удобном случае, а на выходные и я буду приезжать... Думаю, для тебя будет лучше уехать из Гринвича, хотя бы на год, другой. А здесь чудесный климат, зимы теплые, мы сможем чаще видеться. Ну что, мам? Но как же я могу бросить наш дом?» Пэрис еще внутренне сопротивлялась. Однако на следующем сеансе психоанализа эта тема возникла снова, и Пэрис рассказала доктору Смайт, как отнеслась к такой идее дочь. «Невероятно, но Мэг эта мысль так понравилась. Только что я стану там делать? Я же там никого не знаю. Все мои знакомые живут здесь». За исключением сына и дочери, негромко уточнила Анна Смайт. Посеяв зерно сомнения, она теперь ждала, когда оно даст всходы. Поближе познакомившись с Пэрис Армстронг, она поняла, что рассчитывать следует прежде всего на детей. Если Пэрис хотя бы подсознательно сочтет эту идею для себя приемлемой, то и сама ухватится. Если же нет, есть другие способы выкарабкаться из той пропасти, в которой она оказалась после ухода Питера. Она как раз и собиралась помочь ей отыскать все возможные варианты. Они о многом говорили, о детстве Пэрис, о юности, о первых годах супружества, когда дети были маленькие, о ее подругах, об учебе в школе бизнеса, в которой она так блистала и которая не имела продолжения. В конце июля они подошли к обсуждению возможного трудоустройства. Теперь Перес уже чувствовала себя с Анной как с близким человеком и получала удовольствие от общения с нею. После очередного сеанса у нее всякий раз появлялась тема для размышлений – Однако людей Пэрис по-прежнему избегала. Она считала, что еще не готова возобновить общение. Лето выдалось тоскливое. Вим был в Европе, Мэг у себя в Лос-Анджелесе. С Питером они пришли к соглашению. Она получала дом, как он и обещал, а также солидную финансовую поддержку. Питер не стал жадничать по-видимому, желая деньгами загладить вину, и Пэрис не было необходимости устраиваться на работу. Но она хотела себя чем-нибудь занять. Ей не улыбалась перспектива всю оставшуюся жизнь сидеть дома, особенно если она останется одна, а она полагала, что так и будет. Время от времени Анна Смайт заговаривала о том, что Пэрис стоит попробовать начать встречаться с другими мужчинами, Но та и слышать об этом не хотела. Сейчас ее меньше всего интересовали свидания. Она не хотела открывать эту дверь и даже заглядывать в нее. Анна же не настаивала. Просто иногда как бы ненароком вспоминала об этом.